И вот мне светится из родника Их мерзкая улыбка. Священную воду Отравили они своей похотью. И когда они свои грязные сны Называли радостью, Отравляли они еще и слова. Негодует пламя, Когда они свои отцаревшие сердца Кладут на огонь. Сам Дух Кипит и дымится, когда отребье приближается к огню. Приторным и гнилым становится плод в их руках. Взор их подтачивает корень и делает сухим валежником плодовое дерево. И многие, кто отвернулись от жизни, отвернулись только от отребья. Они не хотели делить с отребьем ни источника, ни пламени, ни плода. И многие, кто уходили в пустыню и вместе с хищными зверями терпели жажду, не хотели только сидеть у водоема вместе с грязными погонщиками верблюдов. И многие, приходившие опустошениями градом, На все хлебные поля хотели только просунуть свою ногу в пасть, отребья и таким образом заткнуть ему глотку. И знать, что для самой жизни нужны вражда и смерть, и кресты мучеников, это не есть еще тот кусок, которым довелся я больше всего. Но некогда я спрашивал и почти давился своим вопросом, как, неужели для жизни нужно отребие? Нужны отравленные источники, зловонные огни, грязные сны и червьев, жизни Не моя ненависть, а мое отвращение пожирало жадно мою жизнь. Ах, я часто утомлялся умом, когда я даже от требьи находил остеумным. И от господствующих отвернулся я, когда я увидел, что они теперь делают называют господством, барышничать и торговаться из-за власти сотребьем. Среди народов жил я иноязычные, заткнув уши, чтобы их язык барышничества и их торговля из-за власти оставались мне чуждыми. И зажав нос, шел я негодующий через все Вчера и сегодня, поистине, дурно пахнут Пишущим отребьем все вчера и сегодня. Как калека, ставший глухим, слепым и немым, Так жил я долго, чтобы не жить вместе С властвующим, пишущим веселящимся отребьем. Трудом осторожно поднимался мой дух по лестнице. Крохи радости были у ему. Опираясь на посох, текла жизнь для слепца. Что же случилось со мной? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор?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 О, я нашел его, братья мои. Здесь, на самой выси,